Глава 7. Как страх становится жизненным сценарием. Я никогда не выйду замуж, так и умру одна. С такой фразой ко мне на консультацию пришла Белла. Это была молодая и невероятно красивая девушка. Уж кому как не ей утопать во внимании кавалеров, подумала я. Однако она уже много лет не могла построить нормальные отношения со своими молодыми людьми. Мужчины, с которыми она хотела создать семью, оказывались неблагонадёжными и серьёзных отношений с ней не хотели. Девушка совершенно отчаялась. Поход к психологу ей посоветовала подруга, которая заметила, что все её романы похожи как две капли воды. Она находила молодых людей на вечеринках и в клубах, завязывался бурный роман с клятвами в любви до да гроба, а через пару месяцев молодой человек либо изменял, либо вообще переставал её замечать. В результате бесед с подругой она поняла, что ей нравятся один тип аж молодых людей, но они совсем не подходили на роль мужей. Они были скорее завоевателями. Им было важно уложить её в постель, записать в свой список побед и идти дальше. А отношения, и тем более брак, их совсем не интересовали. Молодые люди другого склада ей не встречались. Было очень боялась, что так и не встретит достойного человека, и пришла ко мне за помощью. Как мне себя вести, чтобы найти себе мужа? А зачем вы хотите замуж? Как зачем? Чтобы создать семью и не быть одной. Я хочу семью, детей. А чем плохо одиночество? Это ужасно, когда ты никому не нужен. Я всегда хотела семью, настоящую, крепкую, чтобы все любили друг друга и заботились. С тех пор, как мама с папой развелись, мне не хватало семьи. Я была очень рада их разводу, потому что папа бил маму. Но это ужасно, когда ты становишься не нужен. В смысле не нужен? Что тогда произошло? Папа бросил маму и больше с нами не общался. То есть вам не хватало отца? Да. А почему вас это так печалит? Это ужасно. Папа бил маму, и мне её было очень жалко, но меня он любил. А когда мама пожаловалась дедушке, он пригрозил, что убьёт папу. Это мне мама пару лет назад рассказала. Но я помню, что потом папу и правда избили в подъезде. Мне сказали, что хулиганы, но я не знаю. Он тогда собрал вещи и просто ушёл. И как будто забыл про меня. Мне очень его не хватало, а мама злилась, что я по нему скучала. Тогда я решила, что моя семья будет самой лучшей, и я смогу сохранить отношения со своим мужчиной. Мои дети не будут расти без отца. Но я не могу даже замуж выйти. Я очень боюсь, что на всю жизнь останусь одна». Страх ненужности и одиночества привел Беллу ко мне. Работа с ней и ее страхами превратилась в настоящий детектив. Очевидные страхи таили за собой совсем неожиданные и противоречивые. Белла с интересом работала со своими переживаниями, чтобы понять, как они сформировались. Именно страх ненужности и одиночества не давал девушке построить отношения с теми молодыми людьми, которые могли бы сделать ее счастливой. Как ни странно, Она очень хотела и в то же время очень боялась серьёзных отношений. В детстве она часто видела, как отец бил мать, и хотя и он, по словам девушки, не трогал, она помнила, как это было ужасно. Этот страх на протяжении всей её жизни вставал как призрак, когда она чувствовала, что отношения могут стать серьёзными. Оказалось, что она неосознанно очень сильно боялась самой идеи выйти замуж. Обнаружили мы это на сессии, когда я расспрашивала о том, Как она выбирает молодых людей. Мимика и эмоции выдали её панику, когда мы начали говорить о том, что означают для неё серьёзные отношения. Она настолько их боялась, что, как только оказывалась в обществе обычных молодых людей, начинала вести себя особым образом высокомерно и неприступно. Она объяснила, что ей казалось, будто это придаёт ей вес в глазах обычных юношей, и она так быстрее с ними познакомится. Но на самом деле такое поведение их отпугивало, как она выяснила в ходе последующих наблюдений. Такое поведение привлекало только тех, кому нужно было её завоевать и похвастаться перед другими такой красоткой. Они не пугались её высокомерия и неприступности, знали, что делать, и активно её завоёвывали. Также оказалось, что было на самом деле где-то глубоко внутри по её признанию, догадывалось, что подобные отношения останут пустышкой. И именно поэтому она подпускала к себе таких молодых людей. Они были безопасны. А обычные молодые люди просто боялись её и пасовали ещё на стадии взглядов. Получалось, что она сама их отпугивала. Этот факт привёл Беллу в замешательство. И тогда мы начали работать с теми переживаниями, которые научили её так бояться нормальных отношений между мужчиной и женщиной. Достаточно долго мы разговаривали про все те чувства и эмоции, которые она испытывала тогда в детстве и которые всплывали у неё теперь. Мы разговаривали о насилии, о том, как женщина может себя защитить, как страшно довериться и быть обманутой, как ей тяжело снова поверить кому-то после предательства отца. Постепенно её чувства из ярких и очень болезненных становились всё более спокойными. И страх, который раньше блокировал даже возможность поговорить с обычными молодыми людьми, начал отступать. Она стала более дружелюбной и смогла поддерживать разговор. Ей, конечно, по-прежнему было очень страшно довериться молодым людям, потому что опыта нормального общения с ними у неё не было, но она уже могла держать под контролем этот страх. Постепенно она научилась доверять людям в разной степени и выстраивать отношения с ними на разной дистанции. Страх помогает и защищает нас, но иногда он играет с нами злую шутку и превращает нашу жизнь в ад. Он начинает вместо нас определять наше поведение и решать за нас. Боль, отчаяние, страх настолько неприятные и плохо переносимые переживания, что человек всячески старается избежать их в будущем. Столкнувшись с болью и разочарованием от потери отношений, мы начинаем бояться этих переживаний и можем неосознанно отказаться строить отношения впредь. Страх как жизненный сценарий, в отличие от эмоции, живёт в будущем. Страх как бы создаёт альтернативную картинку, угрозу, которую мы хотим избежать. Опираясь на негативный опыт из прошлого, он заставляет нас вести себя по-другому, даже не осознавая этого. Мозг, помня переживания и эмоции, которые были в травмирующей ситуации, будет пытаться всячески нас уберечь. Это мы видели в ситуации Беллы. Она искренне желала выйти замуж и иметь семью, однако её эмоциональная память помнила, что семья это страшно и больно. К сожалению, порой страх способен вытеснить приятные воспоминания и радость от отношений и оставить только неприятные переживания. Так было помнила, что отношения между мужчиной и женщиной это страдания для женщины, что отношения могут прерваться и принести негативные эмоции, поэтому её лимбическая система решила её уберечь защищает серьёзных отношений, где она могла бы по-настоящему привязаться и создать семью. У неё по сути не было позитивного опыта общения с мужчинами, и вся картинка это её фантазии и боль от измен и расставаний. Но поскольку в глубине души она знала, что эти отношения не всерьёз, и её переживания были терпимыми и сильно не ранили её. Это истории мне хотелось бы дать надежду всем, кто страдает от страхов сценариев. Такие страхи излечимы. Да, это сложно. Возможно, потребует времени и особых усилий. Но эта работа того стоит. Задача снятие негативной эмоциональной заряженности, превращение в простой опыт, желательно нейтральный, и тогда ситуация перестанет восприниматься как угроза, и сценарий прекратит запускаться. Ещё один яркий пример жертвы насилия. Это переживание, которое оставляет очень глубокие следы в психике. Это явно негативный опыт, который может привести несчастного человека к заболеваниям и даже суициду, потому что помимо стыда, вины и прочих переживаний, очень много страха, что это может повториться вновь. И задача работы с жертвами насилия это уменьшение негативной окраски их переживаний, превращение этого события из эмоционально страшного в простой факт биографии. Тогда жертва превращается в простого человека, с правом на контроль собственных эмоций. Упражнение. Работа с застарелым страхом-сценарием. Внимание. Это упражнение может доставить дискомфорт и сильные переживания. Не делайте, если недавно у вас был стресс и вы не до конца восстановились. Попробуйте на наименее травматичном переживании. Если ваш страх-сценарий очень старый или сильно влияет на вашу жизнь, то рекомендуется работа со специалистом. Первое. Проанализируйте, когда и как этот страх появился. Кто или что его вызвало? Как происходила эволюция этого страха? Как вы сейчас справляетесь с ним? Второе. Теперь попробуйте разобрать его по шагам работы с эмоцией страха. Третье. Запишите ваши чувства и впечатления. Если эта работа вызвала у вас много негативных эмоций, обратитесь к специалисту.